Глава 3. Насельница. Насельница, живущая в монастыре по собственному желанию, оставленная в нем близкими по стечению обстоятельств для успокоения душевного состояния в молитве и труде. Насельница дается возможность оценить свои силы, убедиться в непреложности своего решения, оставить мир и посвятить всю жизнь Богу. И только спустя год-полтора она зачисляется в послушнице. Когда Антон понял, что с Настей творится что-то неладное, он забил тревогу. Подключил знакомых, родню, возил жену в различные медицинские центры для консультации. Но все усилия безутешного супруга оказались напрасными. Настя вбила себе в голову, что должна стать монахиней. Неизвестно, с какого момента начала развиваться в ней эта мысль. Возможно, с тех самых навязчивых снов, в которых являлся ей монах и требовал привести какую-то неведомую ей святыню в монастырь. А может, все началось с той самой металлической капсулки, что Настя нашла в лесу под корягой. Кстати, Антон так и не знал, что за находка была спрятана в левом кармане Настиной курточки. С того утра, что капсулка появилась у Насти, у Антона не стало ни одного дня спокойного. Да что там дня, и ночи-то стали тревожнее всякого дня. Тот день, что вернулись Антон с Настей из лесу с грибами, стал их последним нормальным днем. Ночью Антон проснулся от того, что рядом кто-то стонал. Оказалось, что Настя металась в постели с высоченной температурой и бредила». Из неясного бормотания жены насмерть перепуганный Антон смог лишь разобрать отдельные обрывки фраз. «Стойте! И я с вами! Не бросайте меня! Темно! Холодно! Уйдите, мучители! Все равно не отдам!» Приехавшая скорая констатировала сильнейшее нервное потрясение. Врач сделал успокоительный укол, посоветовал не отходить от больной и не отказываться от госпитализации, грозил всевозможными кризами. Антон подписал отказ от госпитализации и выдворил медиков. До самого рассвета он и Настина тетка, сменяя друг друга, дежурили у постели больной. Клали ей на лоб влажное полотенце, поили с ложечки чаем с мятой. Тетка усердно молилась. К утру Настя уснула и проспала без малого почти трое суток. Антон, сидевший на краешке кровати, где лежала жена, осторожно щупал пульс. Иногда, когда пульс совсем был слабенький или вовсе пропадал, Антон бледнел и целовал руку Насти. По щекам его сморщенного от сострадания лица катились соленые капли. Он устало смахивал их рукой. Наконец, на третий день Настя очнулась, открыла глаза и слабым голосом попросила пить. «Сейчас, любимая!» — кинулся, сшибая на своем пути стулья, шалевший от радости Антон. В эти дни он совершенно забыл о себе, не брился, поэтому, когда выскочил во двор к колодцу, соседская баба с воплями шарахнулась от него, не признала. Настя долго пила студеную колодезную воду, потом устало откинулась на подушке. Помолчала немного, взяла Антона за руку и сказала. «Спасибо, Тоша, что не отдал меня врачам на растерзание. Спасибо, что ухаживал за мной нежно и преданно». «С ума сошла! Благодаришь за такое!» — обиженно произнес Антон. «Да я место себе не находил, пока ты тут в беспамятстве валялась. Я же люблю тебя, Настюша, ты же знаешь». «И я люблю тебя, Антоша!» – тихо произнесла Настя. «Только не можем мы более жить вместе!» «Чего удумала?» От неожиданности Антон даже подскочил. «Ты что несешь такое, детка?» «Развестись нам с тобой нужно, Антон!» Снова негромко, но твердо сказала Настя опять. «Иначе меня не примут в монастырь!» «Куда?» От удивления у Антона даже глаза на лоб полезли. «В какой такой монастырь? Ты что, совсем с ума сошла?» «Не говори так, Антон, не надо!» Слабым голосом возразила ему Настя. «Я уже все решила. Мне Господь жизнь даровал для того, чтобы я через монастырскую жизнь смогла людям помогать, вносить в их души благоденствие и радость. Ты бы с самой себя бы начала, насупился Антон. Значит, разлюбила ты меня, Настя». «Ничего ты не понял, Антон», — улыбнулась Настя. «Никаких мужчин, кроме тебя, у меня никогда не будет. Ты единственный мужчина, кого я когда-либо любила. Но у меня другая задача в жизни. Я должна не о себе заботиться, а о душах людских». «Ладно, поспи. А вось дурь твоя из тебя вместе со сном выйдет», — погладил по голове жену антон и вышел на улицу. «В самом деле», — решил он, — «может, это у него какой кризис приключился? Ведь какая лихорадка была». Врачи же предупреждали меня. но «Ну, ничего, сам выхожу, Настю, никуда не пущу». Но через месяц Антон понял всю тщетность своих усилий. Настя была тверда в своем решении уйти в монастырь. Когда Антон начинал сердиться, она опускала глаза, и из них начинали вытекать целые ручьи горьких беззвучных слез. Часами сидела с прямой спиной глядела куда-то в пустоту и вроде как и не было ее вовсе. Потом словно приходила в себя и даже пугалась по первости, где это она находится. Наконец Антон смирился. Поняв, что потерял Настю, он согласился на развод, но нервы у него не выдержали и мужик запил. «Вот как же ты уже начала людям помогать?» С пьяными слезами кидался он Настю навстречу, когда она возвращалась из очередной поездки в монастырь. Настя выбирала себе по душе обитель, переписывалась с некоторыми настоятельницами. Жили они с Антоном по-прежнему в одной квартире, но уже не как муж-жена, а скорее как соседи по коммуналке. Антона уволили с работы за пьянство и прогулы, и теперь он старался высказать Насте все свои обиды и неисполнившиеся мечты. Но Настя всегда была ласкова и терпелива с пьяницей, отвечая одно и то же каждый раз. «Когда-нибудь ты поймешь, Антон, что не прав, Брось пить, не рань мое сердце. Ты должен жить полноценной жизнью. Женись. Я теперь тебе, как сестра, буду молиться за тебя каждый день и ночь, и Господь простит тебя и наставит на путь истинный. Я ведь тоже раньше не понимала, для чего живу, как нужно правильно использовать данное тебе время. Не догадывалась, что нужно вести добродетельную жизнь, чтобы каждодневным сознательным трудом очищать свое сердце». Но Господь помог мне и не спасла мне избавление. Вот и тебе когда-нибудь улыбнется счастье». В один из таких дней Настя собрала чемоданчик и уехала, обещав полупьяному Антону написать письмо из монастыря, как устроится на новом месте. На прощание сказала ему, что едет в монастырь пока насельницей, чтобы понять, готова ли она оставить мир и посвятить всю свою жизнь Богу. И лишь через год такой жизни ее сделают послушницей. Антон пил еще неделю, пропил всю мебель в доме, но когда пришло первое настино на письмо, внезапно преобразился. Словно снизошло на него некое озарение, к спиртному больше не притронулся, сдал квартиру, а сам уехал в Зайчатинку к Настиной тетке, стал помогать той по хозяйству, немного пришел в себя, окреп, а весной снова уехал в город и устроился на работу». Письма от Насти он теперь получал регулярно, перечитывал их десятки раз, отвечал на каждое подробным описанием своих успехов и даже как бы привык к таким вот странным их отношениям, словно Настя уехала по каким-то важным неотложным делам в далекую-далекую страну, а Антон должен обязательно дождаться ее возвращения, потому что он любит ее и только ее. Шли годы. Настя из насельницы стала послушницей, а потом по особому распоряжению настоятельницы была назначена библиотекаршей, заведовала монастырской библиотекой, составляла каталоги, вела строгий учет, выдаваемый монахинем литературы, приобретала новые издания, много читала сама. За свои усердие и добрый нрав стала сестра Анастасии любимицей монастыря и окрестных сёл. Многие приходили к ней за помощью. Никому не отказывала Анастасия, давала именно ту книгу, в которой человек находил ответы на свои вопросы. Так прошло почти 10 лет.